Глава десятая Наверное, моя реакция была не самая этичная. Хорошо, что все внимание было приковано ко входной двери. Просто Велимир оказался альбиносом. Нет-нет, против альбиносов я ничего не имею. В той прошлой жизни я с удовольствием рассматривала фото с недели высокой моды, где были модели альбиносы. Такие красивые и немного отрешенные, словно инопланетяне. И вот Велимир тоже был альбиносом но не таким, как те модели, а похожим на злого взъерошенного кролика, то есть красноглазым, причем на фоне мертвенно-алебастровой кожи глаза казались почти алыми, да еще и с выдающимися передними зубами. «Здравствуйте!» — раздвинул тонкие губы в улыбке Велимир, при этом передние зубы выдвинулись вперед И теперь он стал слегка похож на недоброго кролика-вампира. Я поискала глазами Риму Марковну и послала ей укоризненный взгляд, но Рима Марковна, как впрочем и остальные представительницы женского пола, мое замешательство не разделяли. Наоборот, при появлении Велимира поднялась суматоха, дамы наперебой старались завладеть вниманием перспективного кроликоподобного пианиста с мировым именем. Судя по затравленному взгляду Велимира, на кролика он смахивал только внешне. Но дамы совершенно не обращали внимания на смятение потенциального жениха. Они уже начали большую охоту. «Ах, Велимир Борисович, я в среду смотрела по телевизору концерт, где вы солировали на фортепиано. Вы знаете, я так обожаю, как вы играете Рахманинова». Зинаида, одна из претенденток, восхищенно прижала руки к груди так, чтобы ткань на блузке посильнее натянулась. — Я так преклоняюсь перед вашим исполнением фуги шнитки для фортепиано. Еще никто не смог сыграть ее лучше вас, — решительно перебила Зинаиду длинноносая блондинистая девица, вся в локонах и рюшах. Увы, имя ее я запамятовала, когда хозяева нас знакомили Но пьесы Моцарта у вас получаются лучше всего. Не осталось в долгу Варвара Ивановна, которая, насколько я помню, работала у нас в ЖЭКе. А я обожаю все в вашем исполнении, — лепитала Наденька, сложив земляничные губки бантиком и хлопая глазками-пуговками. Но больше всего Шопена. «Как же прекрасно вы играете Шопена, Велимир Борисович! Вот слушала бы вас и слушала!» «Вы гениальны!» Не осталась в стороне Клавдия Станиславовна, ловко оттеснив необъятной грудью испуганно пискнувшую Наденьку в сторону и победно посмотрела на всех остальных конкуренток. Только я одна молчала, не в силах вспомнить название ни одной, даже самой завалящей гаммы. Светка дома что-то периодически играла, когда готовилась к занятиям, но я была столь далека от музыки, что ничего внятного на ум так быстро не приходило, поэтому я молчала и пыталась игнорировать полное возмущение и затаенной надежды взгляды римы Марковны. — А я готова всю жизнь слушать, как вы исполняете Вагнера, — сообщила еще одна девица, — но она была столь невзрачна, что на ее реплику никто внимания даже не обратил. Девица чуть потопталась и благоразумно отошла в сторону, осознав, что ей здесь ничего не светит. — Ваше исполнение увертюры к травиате бесподобно, — попыталась взять реванш Зинаида. Остальные рассерженно загудели, явно осуждая такое вот Зинаиде вероломство. Положение спас Борис Зинович, который, узрев суету в прихожей, обрадованно воскликнул. — Ну, что же ты так долго, Веля? Котлетки же остынут. Прошу всех к столу. Не знаю, как все, а я обрадовалась и пошла ужинать. Увы, моим надеждам вкусно и сытно покушать сбыться было не суждено. Во-первых, все девицы, очевидно, были в курсе, как все это проходит. потому что у них на тарелках было в лучшем случае попарили с точков салатика, которые они время от времени чисто символически вяло ковыряли. Я же с голодухи решила не отказывать себе ни в чем, раз уж приперлась сюда и трачу здесь время. Во-вторых, Лилиана Михайловна решила порулить и проверить каждую из претенденток. Она с легкой приятной улыбкой задавала всем по очереди вопросы. Передо мной сидела разведенная Рая и та невзрачная девица, что так любила Вагнера. И я, прикинув, что ко мне очередь дойдет еще не скоро, сдуру наложила полную тарелку с и принялась с удовольствием ее уплетать. Готовила хозяйка отменно. — Лидия Степановна, а вы где работаете? — ласково улыбаясь и обойдя внимание моих соседок, Внезапно спросила Лириана Михайловна меня, и от неожиданности я чуть не подавилась котлетой. — в тыпо монофельф. С набитым ртом ответила я, торопливо дожевывая. — В кантофе. То есть к искусству отношения вы не имеете? Удивленно промокнула губы салфеточкой Лириана Михайловна и с легким осуждением посмотрела на меня, мол, а что тогда ты тут делаешь? — Ну почему же? Могучим усилием проглотив котлету, ответила я, от души накладывая себе на тарелку холодец. У меня же первый муж был пианист до того, как в психушку угодил. Так что вполне имею. Звякнула выпавшая из рук Риммы Марковны вилка, и над столом повисла звенящая тишина. «Простите, а второй муж?» «Он умер», — вздохнула я и очень печально попросила соседку слева. Вы бы не могли передать мне горчицу и еще хлебушка? Лилиане Михайловне пришлось переключиться на очередную жертву, а я сосредоточенно продолжала трапезу, стараясь не поднимать взгляд от тарелки, чтобы не видеть полные укура глаза римы Марковны. После ужина я все искала повод уйти домой, но тут поставили пластинку. Из динамика полилась музыка. Внезапно игнорируя восторженные ахи и вздохи остальных почитательниц Шопена и Рахманинова, ко мне подошел Велимир. Потанцуем, замявшись, просил он, и мне как-то неудобно стало отказывать, тем более на глазах остальных гостей. «Ага», — кивнула я, краем глаза уловив полную торжества и превосходства улыбку римы Марковны. Мы вышли в центр комнаты и принялись топтаться под тягучую песенку о малиновом звоне, который происходит на заре. Остальные претендентки разбились по парам и тоже принялись танцевать, стараясь быть поближе к нам, в зоне видимости Велимира. «Я смотрю, вы явно не в восторге от этой затеи», — вдруг сказала Велимир, кивнув в сторону родителей, — которые в это время степенно беседовали с другими гостями, в основном с пожилыми родственниками танцующих девиц. — Зря вы так думаете, — ответила я, стараясь не сбиться с шага. — Лилиана Михайловна очень вкусно готовит. У нас во дворе об этом знают все. Было бы крайне глупо пропустить возможность отведать ее легендарный фирменный холодец. — Замечательно! Просто прелесть! — расхохотался Велимир и танцующие вокруг девицы начали на нас недовольно оборачиваться. — Что замечательно? — спросила я для приличия, чтобы поддержать разговор. Маман выдернула меня из Москвы, организовала «Смотри на невест», а вы пришли отведать холодец. Но, если хотите, я могу сказать, что тоже очень стремилась на «Смотри на невест». Мне не нетрудно. — Да нет, что вы, не надо. Мы сделали два круга молча. — А знаете, ведь меня гложет любопытство, — не выдержала я. — О чем именно? — спросил Велимир и деликатно закрутил меня на два оборота. — Насколько я знаю, вы известный пианист. Часто ездите на всякие там заграничные гастроли. Чуть не сбилась с такта я. — Да. Велимир обошел вокруг меня и повторил предыдущее движение. И вот я не могу понять, как с такой фамилией вас туда выпускают. Стараясь не сбить дыхание, выпрямилась я. Извините за бестактность, просто хочу понять. Ничего, я привык. А вы что, не смотрите мои концерты по телевизору? Если честно, то нет, покаялась я. Я вообще редко смотрю телевизор. Да и музыкой не сильно интересуюсь. То есть вы не моя поклонница, получается? — весело хохотнул Велимир. — Увы, но нет. Прелесть какая. Дело в том, что у меня есть сценический псевдоним. — Интересно, а какой? — Офелии Велимиров, — сказал он скромно и посмотрел на меня. — Бля! — тихо прокомментировала я. И хорошо, что в этот момент тягучая мелодия наконец-то доиграла. — А хотите торта? — спросил вдруг Велимир. маман старалась. — Если честно, я ужасно хочу спать, — честно призналась я. — Вымоталась за день, а завтра вставать рано. — А давайте тогда я вас провожу, — предложил Велимир. — Но, рима Марковна... — Думаю, будет счастливо, — хмыкнул он. — Если честно, я сам ищу повод отсюда сбежать. Не могу больше отбиваться от них, и вы должны меня спасти. Я вас сейчас доведу до подъезда, вы спокойно пойдете спать, А я забегу к моему другу Ваньке. Хоть пиво попьем. Мы же с первого класса с ним дружим. Тогда ладно, — обрадованно кивнула я. Если так, тогда, конечно, идем. Велимир провел меня, как и обещал, до подъезда. Мы еще с ним перекинулись парой ничего не значащих фраз и начали прощаться. — Лидия, если что, вот мой адрес и телефон, — на прощание сказал Велимир. и торопливо нацарапал на вырванном из блокнотика листочке. «Будете в Москве, звоните. Если буду не на гастролях, сходим в Прагу. Там готовят замечательные отбивные. Не хуже, чем у моей мамашки». Я пообещала, что как только, так сразу. «Вот и прелестненько», — подумала я, пряча бумажку в карман. «Будет, что завтра показать Риме Марковне». Надеюсь, на какое-то время она оставит меня в покое. В общем, расстались мы вполне довольные друг другом. Утро внезапно выдалось каким-то пасмурным и серым. На небо набежали тучи и затянули весь небосвод. Я вошла в кабинет и вдавила кнопку коммутатора. — Людмила, пригласи ко мне репетун минут через сорок. — Хорошо, Лидия Степановна. — Что там в моем графике на сегодня? — Вас Альберт Давидович хотел видеть с утра. — Хорошо, спасибо. Я подхватила рабочий блокнот и заторопилась к начальству. Сейчас по-быстрому отобьюсь, сбегаю к Барабашу, покажу ему программу, познакомлю с Репетун и начну решать вопросы по Альбертику особых ХСС. — Здравствуйте, Альберт Давидович! — Здравствуйте, товарищи! Торопливо поздоровалась я, заходя в кабинет, где собралось уже довольно много народу, почти все руководство диплома на рельс. «Опаздываете, товарищ Горшкова!» недовольно поморщился Альбертик. Я промолчала, не стала оправдываться. В немаленьком таком кабинете было битком набито народу. Все места были заняты, лишнего стула не было, и мне пришлось примоститься в уголке, стоя. Обидно, конечно, я уверена, Альбертик это специально устроил, Но виду не подала. Стояла тихонько и молча слушала. — Итак, товарищи, коль все, наконец, собрались, и даже товарищ Горшкова почтила нас своим присутствием. — Лично, — насмешливо вернул шпильку, Альбертик и продолжил. — Тогда давайте начнем работу. Итак, доложить информацию по вопросу исполнения плана социальных показателей одиннадцатой пятилетки предлагаю товарищу Иванову. Эдичка встал со стула и принялся невыразительным голосом зачитывать текст из папки. Я старательно вслушивалась первые минут пять, а потом поняла, что сейчас усну. Мысли переместились на более насущные вопросы. Меня беспокоило все. Вся моя теперешняя жизнь, она как-то идет не совсем правильно и не совсем гладко. К примеру, я мало уделяю внимания Светке. Да что там говорить, почти не занимаюсь ею. Через полтора месяца ей в первый класс, а я даже с ее будущей учительницей не познакомилась. Вдруг малопрофессиональная она попадется, или молодая слишком. А ведь первая учительница – это самое главное для ребенка и для формирования его личности. Или если плохо она с мужем, к примеру, живет, значит, будет приходить на работу злая, раздраженная. и на детях отрываться станет. Я была глубоко уверена, что первая учительница должна быть предпенсионного или пенсионного возраста, любить детей и иметь хорошую профессиональную репутацию. А я даже не знаю, в чей класс моя Светка попадет. Непорядок. Нужно завтра же заняться этим вопросом и все выяснить. Или вот еще не менее важный вопрос. Дачный участок Валеева. Прошло ровно полгода, и я уже могу пользоваться машиной. И пользуюсь. А вот с участком я от чего-то не напрягаюсь. А ведь надо, а то по советским законам отберут его у меня. А ведь это наследство Светки. Мы снимаем все лето дачу в Малинках. Тратим деньги, а ведь есть свой участок. Да и с квартирой Валеева нужно что-то думать. Долго стоять закрытой она не может. Это пока хорошо, что соседи нормальные, и никто еще куда надо не стукнул. Но жизнь, она же такая, и все может быть. Нужно срочно и этот вопрос решать. Дальше. Институт. Как-то я так халатно к нему отношусь и пока прокатывала. Там то Иван Аркадьевич позвонил, то я взяточку дала, то так выкрутилась. Но долго эта халява продолжаться не может. Нужно брать себя в руки, сдавать все экзамены максимально экстерном и получать диплом. Без диплома о высшем образовании никакие мои планы реализовать я не смогу. Без этого диплома я неполноценная личность, а это не входит в мои планы. «Вопросы есть?» — прервал мои мысли вопрос Альбертика. Я подняла глаза. Эдичка закончил бубнить, и народ чуток оживился. — Нет вопросов, — нахмурился Альбертик. — Хорошо. Следующий доклад сделает Марлен Иванович. Прошу. Марлен Иванович тоже принялся бубнить. Я внутренне ухмыльнулась. Вот этих ребят бы в мое время, чтобы попробовали выступить вот так невнятно, без презентации, без графиков. Да, а еще ругают мое время, мол, в прошлые времена было гораздо лучше. Не все. Явно не все. Мои мысли опять вернулись к моим насущным проблемам. Еще один вопрос, что тревожит меня, это задание Опиуса. грёбаная командировка в Москву. Вроде время есть, но бежит оно слишком быстро. А я еще ни доклад не подготовила, ни план поиска документов не продумала. Дальше производственные проблемы. Я так и не довела до ума вопрос с изменением ГОСТа на спецовке с карманами. А еще я так и не выполнила задание Альбертика по КТУ. Но там время еще есть. Немного, но тем не менее. И с Ивановым, Герих, Щукой, Локтюшкиной я не рассчиталась, уже не говоря об Альбертике. Ох, когда все успеть-то? Вот почему судьба одним дает все? Они рождаются с золотой ложкой во рту. У них родители олигархи или около того, им ничего не нужно добиваться или доказывать. Или же второй вариант. Они удачники по жизни. Красивые, харизматичные, нравятся всем окружающим, все у них легко спорится. А есть такие вот, как я, которым до всего нужно не просто добиться, набивая шишки на лбу, но результат в большинстве случаев получается очень далеким от ожиданий. Эх, если б я знала тогда в кабинете у Альбертика, как я была права. Когда совещание у Альбертика закончилось, и я дошла до своего кабинета, Репетун уже там ждала меня. Она оделась, как я и велела, в строгий серый костюм, минимум косметики, волосы стянула в строгий пучок, и сейчас стояла крайне бледная и серьезная. — Татьяна Петровна, что с вами? — спросила я, поздоровавшись. — На вас же лица нет. Плохо себя чувствуете? — Что-то я переживаю, — призналась мне репетун тихим безэмоциональным голосом. «Да — до с чего это? — удивилась я. — Из-за новой работы, что ли? — Ну так это просто смотрины. Не получится, у вас эта работа есть. Вы же с нее не увольнялись. Никто даже не узнает, что вы куда-то там ходили. А получится, будете большим человеком в городе, да и в области. Опыт у вас есть, хватка есть. Не пойму, чего вы так волнуетесь? Не знаю, интуиция, наверное, пробормотала Репетун и зябко поежилась. Я пожала плечами. Все, конечно же, понимаю, но вот терпеть не могу все эти бабские истерики». Когда мы на моей машине подъехали к мраморно-колонному зданию и зашли внутрь, репетон совсем сникла и двигалась, как механическая кукла. Молча мы поднялись по лестнице, молча мы вошли в приемную и также молча в кабинет. — А вот и она! — Это и есть та аферистка Лидия Горшкова! — сказал барабаш двум невзрачным мужчинам с незапоминающимися лицами в серых костюмах. — Это она предлагала мне подвинуть плечевого и встать на его место.